Глава восьмая. Рикард Шан-де-Грейн. «Его Величество Король, Легар Шан-Родвилл, требует вас, генерал, явиться к нему немедленно», — слегка надменным тоном доложил его личный секретарь и вздернул острый нос. На этом месте он служил не так давно, но уже успел зазнаться и передавал повеления Легара так, словно они были его собственными. Сам король на военных советах никогда не присутствовал, Это действо казалось ему невероятно скучным. Он просто просил пересказать ему суть, о чем договорились офицеры. И это его вполне устраивало. Наверное, поэтому его секретарь не был научен тому, что вваливаться в кабинет, где идет обсуждение важных стратегических вопросов, нельзя просто вот так, почти с ноги, даже если тебя отправил сюда сам лигар. Я обязательно явлюсь, как только закончится совет. Холодно ответил Рикард. «Будьте добры выйти, если только вы не великий военный стратег». Сопляк передернул плечами и удалился. Присутствующие в зале мужчины обменялись мрачными взглядами. На самом деле совет как раз закончился. Но у Рикарда еще были кое-какие дела в резиденции. Их нельзя было откладывать на потом, потому что после встречи с Лигаром может произойти все, что угодно, вплоть до заточения в темницу. «Раз вы все равно пойдете к королю», — вздохнул генерал западных войск Гейл Роккиэлл, — «то доложите ему о нашем решении. Все указывает на то, что мы заблуждались, и ситуация стремительно меняется. Чем раньше мы предпримем необходимое действие, тем легче отделаемся», — согласился Рикард. «Соответствующие приказы нужно разослать уже сейчас, еще до одобрения их королем». Никто не собирался с этим спорить. Как никто не сомневался, что лигар, как обычно, полностью положится на высоких офицеров. Потому что в военном деле сам он, признаться, смыслил мало. Лигара усадили на престол еще мальчишкой, а он, к правлению оказался почти не готов, потому что всегда считал, что править будет его старший брат Дартас. Поэтому он сразу окружил себя кучей советников, даже создал большой совет, главой которого Рикард едва не стал. До отмены голосования все пророчили это место именно ему. За годы правления Лигар, конечно, много чему научился, но до сих пор полагался на то, что большинство сложных решений за него примет кто-то другой. Подытожив все рассуждения, офицеры разошлись, а Рикард отправился в Королевскую канцелярию снабжения. Асберт Пелиан сегодня как раз должен был находиться на своем месте. И наверняка после побега обещанной невесты настроение у него скверное. Самое время испортить его еще больше. В коридорах канцелярии встретить Рикарда собственной персоны никто не ожидал. Но удивительным образом его все узнавали, судя по тому, как вытягивались от удивления лица абсолютно все, кто попадался ему по пути. «Я могу видеть Асберта Пелиана», — уточнил он, заглянув в огромную приемную. «А тут, видимо, неплохо устроился». И многим здесь заправлял. Не зря Бастиан Мелис так уцепился за возможность выдать Изабел именно за этого господина. Он занят? Сразу стушевался секретарь. Но я спрошу, месье Шандегрейн. За дверью кабинета послышались взволнованные голоса. Ассистент вернулся и, вытерев пот со лба, доложил: "Можете проходить, генерал." И как его с такими нервными задержками в речи вообще взяли на эту должность? Впрочем, чему удивляться? Секретарь короля и вовсе самовлюбленный идиот. Но это никого не волнует. Удивительно, как все таки по-разному реагируют люди на известие о внезапно неприятной встрече. Кто-то сразу пытается создать видимость деятельности, а кто-то, как мистер Пелиан, впадает в полнейший ступор. Он просто сидел, сложив руки на столе, и смотрел перед собой. Даже вошедшего Рикарда, кажется, не сразу заметил. Тот предупреждающе кашлянул, и Асберт пришел в себя. «Чему обязан, генерал?» Он постарался изобразить приветливую улыбку, но вышло не очень убедительно. Рикард прошел дальше и остановился напротив. Некоторое время он оглядывал Асберта, а затем наклонился вперед и оперся ладонями на стол. Филиан вжался в спинку кресла, больше похожего на трон. Похоже, он считал себя настоящим правителем этого маленького королевства. «Вы знакомы с мессией Забелли Лавальер?» «Не очень хорошо», — проблеял снабженец. Судя по его упитанному телу, он и себя снабжал очень и очень щедро. Возможно, даже лучше, чем некоторые гарнизоны. «Не очень?» — переспросил Рикард, приподняв бровь. «А я слышал, что она ваша невеста». «Как же так вышло?» «Ну, знаете...» Асберт слегка осмелел. «Как бывает. Есть жених, невеста, есть договор. Разве у вас с Оренти и Дебресент было не то же самое?» «Думаю, вряд ли». Рикард хмыкнул, и Пелиан сразу перестал веселиться. «Я так полагаю, она сбежала». «Я не понимаю, генерал, вам-то какое дело?» Начал злиться снабженец. «Это моя частная жизнь». И со своей невестой я разберусь сам. Нет, Рикард покачал головой. Вы прекратите любые разбирательства и преследования прямо сейчас. Но с чего вдруг, простите? С того, что я вам велел. И поверьте, вам лучше не переходить мне дорогу. Ясно? И миссиру Мелису можете передать то же самое. По какому праву? Миссир Мелис ее опекун и отвечает за ее безопасность. К тому же она должна быть ему обязана. Пелиан резко захлопнул рот, осознав, что сболтнул лишнего. «И чем же она ему обязана?» — заинтересовался Рикард. «Сейчас любая информация об Изабель может быть полезна». «Потому что он платил за ее обучение. А это, между прочим, немалая сумма за столько-то лет. Вряд ли она достаточная для того, чтобы брать человека в рабство». Рикард грянул кулаком по столу. «Я еще раз прошу вас». «Забудьте о существовании, Изабель. Тогда мне не придется убеждать вам в этом другими способами». Внутренний дракон ликовал. Он уже чувствовал, что истинная скоро будет в их руках. Осталось только ее найти. Какая малость!» Рикард усмехнулся собственным скептическим мыслям. «Я имею право жениться на ней ровно такое же, как любой другой мужчина», возразил Асберт. «Даже и близко не такое же». Рикард выпрямился и сделал шаг назад. «Надеюсь, вы меня поняли». Больше с господином Пелианом ни о чем было разговаривать. Рассказывать ему о том, что Изабель его истинная, бесполезно. Это может лишь навредить. Но при всем упрямстве, которое неожиданно проявил Асберт, некоторая польза от встречи с ним все таки была. Теперь и Рикард хотя бы знал, чем в случае чего собирается давить Мелис на свою подопечную. «Надо бы выяснить подробнее, какова сумма долга и каким образом можно его закрыть». С такими мыслями Рикард дошел до приемной короля, остановился у двери, пытаясь вернуть рассуждение в нужную для встречи с ним сторону. Там его уже ждали. Легар негодовал, но пока удерживался от слишком резкой реакции на появление генерала. «А я вижу, вы не торопитесь исполнять приказ своего короля», лишь заметил он, когда Рикард вошел в кабинет. «Простите, Ваше Величество», — смиренно ответил тот. В воздухе повисло вопросительное молчание. Но никаких пояснений Рикард вносить не стал. Олигару, видимо, было не настолько интересно, чтобы допытываться. Позвал он его совсем с другой целью. «Завтра вы должны будете отбыть в лагерь бухты Криит». «Да, все верно, Ваше Величество. Но перед тем мне нужно обсудить с вами результаты военного совета». «Это чуть позже». Сейчас до вашего отъезда меня интересует одно. Где ваша истина, которую вы твердо намеревались найти и представить мне? Странно, что сейчас его больше волнует вопрос репутации его племянницы и скандал вокруг отмененной свадьбы, чем реальные риски для спокойствия королевства. Похоже, король всеми силами пытается отстраниться от опасности нападения Дарта Дартаса Родвелла. Тема болезненная и неоднозначная. Это каждому при дворе было известно. «Я пока не нашел ее. Рикард заложил руки за спину, внимательно глядя в хмурое лицо правителя. «Как такое может быть?» Тот криво усмехнулся. «Не найти свою истинную». Ее величество тоже истинное. Ваша. Думаю, вы должны понимать связанные с этим процессы. У меня в этом гораздо меньше опыта». Лигар кашлянул, его взгляд метнулся в сторону. Будто он вдруг испытал нечто похожее на неловкость. Вопрос и правда деликатный. В тот момент, когда решалась, станет ли он королем, на руку ему сыграла недавняя женитьба на графине Дебрисент, которая, ко всему прочему, оказалась его истиной и была беременна первым сыном. Но после к такому значительному преимуществу обращались все реже, пока совсем не перестали его упоминать. Поэтому сейчас Рикард даже не был уверен, что помнит все правильно. «Да, конечно». Наконец ответил король. Но я ее не искал. Мы встретились и все сразу стало понятно. Поэтому ваша ситуация кажется мне странной и подозрительной. Я и сам предпочел бы, чтобы все сложилось по-другому. Но сейчас вынужден обратить все свое внимание на то, что происходит у границ королевства. Рикард замолчал, весьма довольный тем, как сменил тему. Потому что Лигар, кажется, заинтересовался. Так что же, он сложил руки на груди. Так доложили проверенные люди, занятые разведкой, пока мы ожидаем основного удара со стороны бухты Криит, принц Дартас. Не называйте его принцем! Вдруг вскипел лигар. Он давно утратил привилегию носить это имя. Рикард приподнял брови, но это все, чем он позволил себе выразить удивление с только поведением: Что происходит? Простите, Ваше Величество. Дартас Шан Родвил перенес значительную часть сил на остров Баст. Там видели войско его соратника, герцога Вилеора, бывшего герцога. Еще один предатель!» — буркнул король. «Но со стороны мыса Зар находится владение его рода, и мы подозреваем, что его брат может поддержать его при нападении. Там стоит один из наших гарнизонов и часть войска. Место не слишком удобное для атаки, но если нам ударят в тыл, ситуация может сложиться весьма неприятная». Насколько велика вероятность того, что Шан-Велиоры поддержат своего родственника? Ведь они отказались от него. Тон короля становился все более серьезным. Точно выяснить их настроение мы не можем. Но в совпадение я не верю. Нужно отправить туда подкрепление как можно скорее. Вот и я не верю в совпадение, генерал Шан-де-Грейн. Я привык верить в то, что вижу собственными глазами. Поэтому вы отправитесь к мысу Зары и поведете туда подкрепление. Но подчинённое мне войско стоит в бухте Креид. Вы больше не командуете тем войском. Я назначаю генералом южного подразделения Корсейна Шанарвента. Но у него нет достаточного опыта. Зато у него есть амбиции, я уверен в его верности», — возразил Лигар. Рикард смотрел в холодные глаза короля и не мог понять, как тот вообще принял такое решение. Кто его в этом убедил? И почему личные обиды встали на пути здравого смысла? Вы понижаете меня? Нет, пока нет. Но теперь вам нужно вернуть утерянное доверие. Если все, о чем вы говорите, правда, отражение атаки на мыс Зарка как раз будет прекрасной возможностью это сделать. И тогда я подумаю. Слушаюсь, ваше величество. Мрачно бросил Рикард. Можете идти. Проклятие. Едва сдерживаясь от того, чтобы начать крушить все, что попадется под руку, Рикард покинул кабинет короля. Да что с ним стало? Так обычно начинают вести себя люди, у которых вся жизнь встала с ног на голову. Когда отец закрутил интрижку с другой женщиной, он тоже начал совершать совсем несвойственные ему поступки. Злиться на пустом месте и выплёскивать раздражение на окружающих, потому что у него была неспокойная совесть. Так мать и заподозрила неладное, а вскрылось все гораздо позже, когда жить рядом с ним стало совершенно невыносимо. Вот и сам на себя не похож. Если бы это вообще было возможно, Рикард подумал бы, что его подменили. Однако он понимал, что повод для изменений в поведении короля совсем иной. И сейчас он где-то на островах готовится к нападению на королевство, чей трон когда-то должен был ему достаться. Еще одна неприятность. Аджасу придется не просто под командованием другого дракона. Он вообще терпеть не мог Корсейна, а тот не обладал достаточно твердым характером, чтобы совладать с таким своенравным подчиненным, как он. Будут стычки, тут даже гадать не надо. Лишь бы до драки не дошло. Стоит предупредить друга, чтобы тот вел себя потише, иначе сам нарвется на разжалование. Но прежде чем окончательно переключиться на сборы в дорогу и обдумывание, как же решить сложившуюся ситуацию, нужно было разобраться с собственным здоровьем. Плечо саднило все сильнее, а отметина выглядела все паршивее, хоть на самочувствие в целом, кажется, не влияло. Рикард отправил Лакия за лекарем, который мог разобраться в том, что с ним творится, а сам расположился в гостиной, чтобы почитать напоследок свежую газету. Оказывается, любопытно узнать о себе все новые сплетни. Анкара в доме не было. Он где-то бегал, но едва Рикард погрузился в изучение новостей, вернулся и улёгся у его ног. Что-то тихо ворча на своем собачьем языке. Что, охота удалась? Пёс вздохнул и отвернулся. С ним тоже надо бы что-то делать. В одиночестве он затаскует, а слуги сойдут с ним с ума. Может, взять его с собой в лагерь, отправить с подкреплением? «Ты сегодня выглядишь каким-то замученным», раздалось рядом так внезапно, что Рикард едва не подскочил на месте. «Беседы с королем мало кому идут на пользу», ответил он и поднял взгляд на мать, которая стояла перед ним, снимая перчатки. «Мне кажется, что дело совсем не в этом». Она нахмурилась. Навион тоже вошел в гостиную, кивнул Рикарду и деликатно остановился в стороне, у окна, чтобы не мешать им разговаривать. Иногда, как, например, сейчас, он вел себя вполне прилично и старался не вмешиваться в отношения чужой семьи. Но время от времени в нем просыпалось раздражающее нахальство, и тогда приходилось ставить его на место. «Ну а в чем же еще может быть дело?» Рикард вновь уставился в газету. В дверь позвонили, лакей открыл и сразу кинулся докладывать хозяину, что прибыл лекарь, миссир Дерби. «И ты будешь говорить мне о беседах с королем? Сразу запаниковала мать. Все отлично, просто хочу кое-что проверить». Рикард сразу засобирался уходить. «Проводите мессира Дерби в мой кабинет». «Рики», — гневно выпалила матушка. «Я требую, чтобы ты объяснился». Слишком многое в последнее время приходится объяснять. Рикард закатил глаза и быстро поднялся наверх. Если бы он рассказывал матери обо всех своих проблемах, Она опустошила бы запасы успокоительного во всех окрестных аптечных лавках. «Генерал!» — уважительно кивнул лекарь, как только Рикард вошел. «Признаться, я был удивлен этим вызовом. Обычно у драконов очень крепкое здоровье. Или вы получили травму?» Он деловито поставил на стол небольшой саквояж и, щелкнув застежкой приготовился его открывать. «Дело вообще очень странное». Рикард вздохнул. «Хочу, чтобы вы взглянули». Он быстро снял сюртук и рубашку, а затем повернулся к доктору пострадавшим плечом. Тот поправил очки на носу и внимательно оглядел отметину. «Позволите». Осторожно прикоснулся к ней, слегка растянул кожу пальцами. «Хм, очень странно. Первый раз такое вижу. Вы в последнее время не употребляли в пищу что-нибудь необычное?» «Нет, я всегда ел дома». Лекарь порылся в своем саквояже. И вынул оттуда странный сосуд, похожий на очень вытянутую пипетку, с жидкостью внутри. «Небольшая проверка», — пояснил он. «Это катализатор. Мне нужно взять пробу вашей крови, простите. Делайте все, что посчитаете нужным». Рикард сел в кресло, а мессир Дерби склонился над ним. протер кожу каким-то дурно пахнущим раствором, а затем сделал короткий укол. «Нужно немного подождать». Он стряхнул пипетку, жидкость в которой стремительно начала менять цвет. «Когда у вас это появилось?» «Вчера утром». Рикард потёр веки пальцами. «Что вы делали до этого?» «И что ему ответить?» «Полночи гонялся за истиной, которая сбежала сначала от опекуна, а затем и от него самого?» «Или затронуть более ранние события, когда к нему пришла Орентия?» Тогда же и не вспомню, у меня всегда много дел». «Просто я подумал, что вы могли побывать в каком-то необычном месте. Например, там, где растут ядовитые растения. Или обитают ядовитые животные». Рикард коротко рассмеялся. «У меня должна была состояться свадьба. В храме в тот день собралось немало ядовитых личностей. Это считается?» Лекарь покосился на него и тихо иронично хмыкнул. «Почему бы и нет? Он еще раз пристально взглянул на пробу крови которая уже поменяла цвет с бледно-голубого на ярко-розовый. Потому что на вас, генерал, явно хотели воздействовать магически. Мне, конечно, еще придется провести анализ в условиях лаборатории, но с некоторой долей уверенности могу заявить, что это связано с желанием вас удурманить неким составом, который способен влиять на ваши чувства. Любовное зелье. Рикард встал и тоже пригляделся к пипетке. Лекарь страдальчески вздохнул. «Говоря простым языком, да. Только реакция вашего организма не характерна. Обычно такие зелья никак не проявляют себя. Объект воздействия живет в полной уверенности, что с ним все в порядке. А чувство, которое он испытывает, совершенно натуральное. А тут вы словно отторгаете его. И почему именно на плече проявилась это отметина? Вы совсем не читаете газет, да?» Рикард покосился на него. «В последние пару недель у меня на это совершенно нет времени посетовал тот, убирая пробу обратно в саквояж. А что такое? Думаю, я встретил истинную. Руки лекаря застыли. Ах, вон оно что! Какой интересный феномен. Предполагаю, именно магия истинности и уберегла вас от воздействия любовного зелья. Она и пытается прогнать его из вашего тела. Если позволите, я хотел бы изучить ваш случай подробнее. Это же такая прекрасная тема для научной статьи. Он достал из саквояжа блокнот и, схватив со стола перо, черкнул в нем пару строк. «Боюсь, провести полное исследование не получится. Завтра я надолго отбываю из столицы». «Это очень досадно». Лекарь, кажется, действительно расстроился. «Столько всего можно было бы узнать. Тем более вытеневой дракон — это вдвойне ценно. Стать объектом вашего исследования, уж тем более фигурантом научной статьи, было бы, конечно, очень лестно». «Но, может, в другой раз?» Рикард принялся натягивать рубашку, пока лекарь не ткнул в него еще чем-нибудь, чтобы получить образцы для изучения. «Очень-очень жаль», — продолжил лекарь, хищно его оглядывая. «Того и гляди, достанет скальпель. Лучше посоветуйте мне какое-нибудь лекарство, чтобы это поскорее прошло». «Боюсь, средства справиться с этим побыстрее не существует», — Развел руками мессир Дерби. Только время, пока ваш организм полностью не выведет из себя чужеродную магию. А вот если бы я хорошенько все изучил, то, возможно, смог бы подобрать подходящую формулу, чтобы сгладить протекание этого процесса». Он с надеждой взглянул на Рикорда: «Простите, но сейчас никак». Лекарь долго и печально собирался. Спускался с лестницы, ворча о том, что пропадает такое роскошное исследование, что изучение нужно проводить по горячим следам, а через несколько дней это будет уже совершенно бесполезно». Даже жаль было его разочаровывать. Рикард сам проводил его до двери и, сунув в руки конверт с оплатой вызова, облегченно с ним распрощался. «Значит, Арентия пришла в гости с целой кучей хитростей в кармане. Слежка, любовное зелье. И как только она смогла сделать так, чтобы оно попало в кровь Рикарда? Женщина еще коварнее, чем он себе представлял. Но это был неплохой план» опоить, соблазнить, а свидетели бы подтвердили бы факт падения ее девичьей чести. И после этого король пытается выставить его виноватым и наказать открытой демонстрацией недоверия? Нет, что бы он ни говорил, к Орентии Рикард больше не приблизится, пусть хоть в ссылку его отправляют.